Глава 15. Королева. Долгожданное возвращение на Асгард оказалось мраченным ворохом весьма неприятной информации, что вывалилось на нас через вновь заработавшую на полную катушку всеобщую сеть галактического сообщества людей. Как мы и ожидали, побег Сармата и Банши из своих академий был квалифицирован как теракт. Мол эти два пособника террористической организации Защитники вели пропагандистскую деятельность и вкладывали в умы новоиспечённых и даренных, что только начали делать первые шаги в новом справедливом обществе, ростки своей деструктивные для сообщества заразы. Но были вычислены бравой службой безопасности. К огромному сожалению, террористам удалось скрыться и при этом убить множество граждан. Козлы, блин. Ребята специально же никого не били насмерть. А вот против них чего только не использовали, чтобы не дать сбежать. Но ничего, как только сделаем имплант, Биусы взломают сети поделятся с общественностью нашей версии событий. Теперь у нас достаточно ресурсов для столь амбициозной задачи. Ну а во всём остальном, дела в сообществе идут вполне так себе паршиво. Для нормальных, адекватных людей паршиво, естественно. Расальгул полностью слетел с катушек и давит инакомыслие максимально жёстко. Как он и предполагал, то и дело в многочисленных орбитальных городах вспыхивали очаги сепаратизма. Многие начали понимать, куда катится галактическое сообщество, И что на самом деле случилось на Асгарде, но, увы, уже поздно. Все рычаги управления сообществом, так же, как и огромные силы в лице тысяч одарённых, перешли под полный контроль нового правительства. Ну и силовые структуры всех уровней, раз Альгул к своим рукам прибрал. Так что после того, как этот кровавый маньяк обесточил малый защитный купол орбитального города, где особо яростно сопротивлялись новой власти, и за несколько секунд убил больше двух миллионов людей, затихли даже самые смелые. Далее началась операция по отлову изгоев. Множество одарённых, что находились на непосвящённых планетах, отказались явиться на Асгард. Вместе с нейросетью они лишились большинства своих возможностей и стали лёгкой добычей для команд ловцов. Удалить нейросеть самостоятельно они не могут. А передавать на Асгард точное местоположение своего носителя это устройство не перестало. Хочется рвать и метать от такого положения дел. Но, вы не в наших силах что-то изменить. Лишь та жалкая горстка одарённых, кому ведьма успела перепрошить нейросетки, избежит такой участи. Но и это нам ничего не даёт. Мы понятия не имеем, где все эти люди и как с ними связаться. Без ретрансляторов сеть не работает. А на Асгарде никто из них не появлялся. Прыгать же по убежищем слишком рискованно. Зомбированный Кривус Пратт выдал эту информацию врагу. Вот и получается, что единственных союзников мы сможем встретить только на Земле. Потому как мой родной мир... Единственное недоступное для раз Альгулы место. Пока недоступное. Он уже издал указ о начале формирования ударные эскадры, которая отправится в длительный рейд, целью которого станет уничтожение логова окопавшихся на земле террористов, и ему плевать, если вместе с горсткой изгоев сгорят и все обитающие там аборигены. Причём термин «аборигены» теперь официальный и применяется ко всему населению непосвященных планет. Вот в таком мире и предлагает всем нам жить раз Альгул. Спасибо как-нибудь без нас, главное успеть». Народ начал впахивать как никогда. Алекс с Ликой практически не вылезали из лаборатории, но ну а мы в авральном режиме уничтожали зоргов. Да, без ауры хамелеона делать это было не столь удобно, но за последнее время наши силы и слаженность действий возросли настолько, что нам стали не страшны даже очень большие группы зоргов. Тем более, что я получил возможность отслеживать их передвижение в режиме реального времени. О да, стоило мне переместиться на пангею как я запустил свою отмычку. Без контакта с аурой высшей силы колонии взлом занял довольно много времени. А уж про прорву, потраченной на это дело энергии и со сколками душ, я вообще молчу. Но это того стоило. За исключением хранителей секторов, на моей карте отображались все твари. Нам только и оставалось, что прыгать по планете и уничтожать их. Благодаря богатым трофеям с Парадайза и усилиям научной группы, наш боевой арсенал пополнился гранатами из антиматерии, а также удалось собрать первые бластеры нового поколения. Скорость генерации комбинированных энергетических сгустков пока оставляет желать лучшего. Но зато убойная сила такого выстрела превзошла все ожидания. Элитника, конечно, с одного выстрела завалить не получится, уж больно живучие эти твари. Но моба четвёртой и даже пятой стадии эволюции прошивает на вылет, что охренеть как круто. Ещё одной прорывной технологией стал меч с режущей кромкой из антиматерии. «Это не новинка, скажете вы. А вот хрен вы угадали. Наши умники научились делать из батареек сконцентрированным эрго элементы питания для оружия, которое — барабанная дробь — может запускать процесс формирования антиматерии путём нажатия всего одной кнопки. Да. Наши гении нашли способ дать обычным людям шанс постоять за себя. Шанс присоединиться к войне с зоргами и уничтожать тварей. Осталось только по прибытии на Землю оперативно наладить массовое производство такого оружия А в будущем ещё и бластеры адаптировать. Пока не стали заниматься этим вопросом. Давать в руки землян настолько разрушительное оружие на данном этапе слишком опрометчивый шаг. Но иметь некий запас таких бластеров стоит. В перспективе Лика собирается массово производить и броню для обычных людей, а также есть наработки для изготовления щита из антиматерии. Но для этого требуется очень много ресурсов. И, что более важно, целая прорва концентрированного эрго, производить которое возможно лишь на Асгарде. Следующим был реализован проект импланта, который позволял обойти блокировку нейросети и наладить постоянную связь со своей искрой, что открыло перед нашей группой ещё больше возможностей. Ведьме удалось перенастроить нейросетки таким образом, чтобы биосы могли пользоваться всеми возможностями этого мощнейшего компьютера, а также и всеми сопряжёнными с ним устройствами. То есть симбион получил возможность, в зависимости от оперативной обстановки и индивидуального набора имплантов одарённого, Регулировать мощность физического импланта, взаимодействовать с органами чувств, привлекать моё внимание к определённым участкам местности или подавлять болевые ощущения при ранениях. Инициировать мгновенное перемещение в пространстве при возникновении неожиданной угрозы. Да много чего мог делать мой помощник Био. Тот же удалённый взлом электроники мог осуществлять. Надо только соответствующий имплант поставить. Правда, с одной оговоркой. Энергию для этого должен подавать одарённый. Так уж устроено наше взаимодействие с искрой. Повышение уровня искры позволило нам проапгрейдить нейросетки до максимума, что на выходе давало возможность одновременного подключения сразу 10 имплантов. 6 слотов у меня было уже занято. Седьмым стал имплант под названием «Связующая нить», который обеспечивал связь с БИО. Восьмой имплант, доработанный нашей командой ботаников, позволил нам с БИО осуществлять удалённый взлом и управление электроникой. По идее, этим вопросом должны заниматься наши умники, вернее, их биусы. Но, как оказалось, и мой симбионт разбирается в данном вопросе. Ещё в бытность своей жизни в другом измерении, био служил в специализированном подразделении, которое можно условно назвать инженерно-разведывательным, так что имеет неплохой опыт в данном вопросе. Ну и гений из Искры Лики активно делится с нами знаниями, так что в совокупности с моим стелсом, позволяющим пробраться практически куда угодно, мы с Био стали идеальными разведчиками-диверсантами. На установке девятого импланта настояли Элиза и Светка, мотивировав это тем, что я всегда лезу в самую же... Жо... <хм> в самое пекло, и не помешает дополнительная защита. В общем, теперь я могу перенаправить часть доступного эрго на имплант, который сформирует вокруг моего тела энергетический щит, способный поглощать определённое количество урона. Эту задачу я тоже переключил на Био, который, благодаря связи с нейросетью, может отслеживать обстановку вокруг меня в режиме 24 на 7. Десятый слот пока оставался свободным. Он предназначен для импланта, способного защитить от ментальных атак как зоргов, так и альгула, который сейчас находится в стадии активной разработки. После взаимодействия с маткой, улики с её карманным гением, появились кое-какие идеи на этот счёт. Но задач перед ними стоит настолько много, что они не успевают сделать всё. Ещё одной грандиозной победой нашей научной группы стала реализация идеи безинъекционной вакцинации людей на непосвящённых планетах. На самом деле, для столь развитой биологической цивилизации, как наши симбионты, сама концепция этой задачи оказалась до банальности простой. Замутить цепную реакцию, завязанную на атмосферу и химический состав воздуха для биоэнергетической формы жизни, которая развивалась и совершенствовалась десятки или даже сотни тысяч лет, не так уж и сложно. Проблема заключалась в убогости наших технологий, как выразился гений Биусов, и ему пришлось серьёзно поднапрячь все свои клетки мозга, или чем там он думает, чтобы реализовать задуманное, исходя из наших технических возможностей. И ведь получилось же ж. Но для полноценной цепной реакции, добытого на Парадайзе биоматериала, недостаточно. Нужно ещё. Поэтому походу в королевское гнездо Пангеи точно быть. Почему именно Пангеи? Да потому что королева на Парадайзе реально сдрейфила и окружила себя толпой сильных тварей, тогда как её коллега пангеи наоборот, в ярости, и пытается уничтожить нас всеми доступными средствами, что ведёт к распылению сил по поверхности. Она не в курсе, что я взломал её сеть и отслеживаю местоположение всех зоргов. И это может стать нашим преимуществом. На этот раз решили идти полным составом. Для захвата власти над королевой колонией у нас с Лизой маловато. За прошедшие месяцы путём напряжения всех сил, практически не вылезая из рейдов, Мы выносили толпы элитников и смогли поднять потенциал всего лишь на три пункта. Да и то, в последнее время прогресс в этом чрезвычайно важном деле полностью остановился. Есть у меня идея, как за один присест скакнуть сразу до абсолюта. Естественно, это чрезвычайно опасно. Но других вариантов успеть до отбытия на Землю, увы, не осталось. По нашим планам, выдвигаться надо уже через пару недель. В связи с активным перемещением зоргов по магистральному тоннелю, идти пришлось медленно и плотной группой. Так что в этот раз я даже призрака брать не стал. У наших петов будет другая, не менее важная роль. Они должны будут поднять шум неподалёку от королевского гнезда и оттянуть на себя побольше монстров. Это даст нам немного больше времени на работу в тронном зале, как мы между собой называем место обиталище королевы. Второй поход к границе с мантией занял куда больше времени. Нам приходилось постоянно уклоняться от мельтешащих повсюду тварей. Моя прокачанная до 286 уровня искра обеспечивала нас надёжной защитой от обнаружения, а в совокупности с хамелеоном Лики мобы могли нас обнаружить только в одном случае, если налетят в процессе движения. Даже хранитель гнезда ничего не заподозрил, когда мы прокрадывались мимо него. Я подозреваю, что и сама королева теперь не вскроет мой стелс, который я ещё и обильно подкармливаю эрго сверх лимита. Трое суток мы пробирались к тронному залу, а после начала активных боевых действий петов ждали ещё сутки чтобы как можно больше тварей выбрались из гнезда на поверхность. Возглавил атаку мой призрак, который за время практически безостановочных рейдов отожрался до уровня матёрого элитника. Мощь зверя возросла настолько, что он буквально разорвал врагов на части. Зверушки друзей тоже совершили мощнейшие рывки по эволюционной лестнице и обзавелись убойными скиллами, как бы выразились геймеры. Наиболее эпично смотрелся поток пламени дракона Элизы. И опять какое-то время копил в себе поглощённые эрго врагов, а потом выдыхал мощнейшую струю голубого пламени, которая сносила на своём пути всё живое. Банши и Сармат при моём содействии тоже обзавелись помощниками. Наша Амазонка превратилась в Валькирию, в том смысле, что она попросила сделать себя крылатого скокуна, также известного как Пегас. Сармат уже и осоорудил Ифрита, огненного демона. Судя по резко возросшей активности зоргов, наши петы устроили знатный переполох неподалёку от гнезда, По крайней мере, забегали мобы по тоннелям гораздо активнее, причём в основном в сторону поверхности. Тут главное было не переборщить и не создать прямую угрозу прорыва к королеве, потому как в этом случае она наверняка усилит свою охрану. «Пора», — проговорил я на общем канале группы. Как и ожидалось, королеву не стала отзывать своих отборных стражей. Дальше ждать не имеет смысла. «Две сотни сильнейших тварей против нас восьмерых?» Полуупросительно хмыкнула Банши. «Да расплюнуть! Всех порвём!» Послушался нервный смешок Алекса, но других комментариев не последовало. Каждый готовился к опаснейшему сражению и думал о своём. «Доложите готовности к бою!» — скомандовал я. И тут же начали поступать сигналы от друзей. «Вы знаете, что надо делать, но дять не буду. Порвём их! Начинаем через пять, четыре, три, два, один... БОЙ!» Восемь фигур окутали золотые вспышки, и через мгновение мы появились под потолком огромной пещеры, во врагов полетели сначала реактивные снаряды с боеголовкой из антиматерии, тубусов, пусковых установок которых у каждого было аж по три штуки, а потом и десятки гранат с той же начинкой из антиматерии. Взрывы, оторванные конечности, виск раненых и умирающих тварей. В общем, начался полный хаос но даже столь мощного оружия оказалось недостаточно, чтобы решить исход боя за считанные секунды. Слишком сильны твари, поэтому... Стоп, дамаг, в рукопашную! Ведьма, сооружай аватара! Материала теперь хватит! Банши, глуши королеву! Звуковая волна тут же отправилась к туши королевы. Надо максимально её дезориентировать, чтобы главтварь не то что управлять боем не могла, даже дёрнуться в сторону не смело. На неё у меня отдельные планы. Дальнейшие события для меня сложились в череду прыжков и ударов по уязвимым местам огромных зоргов. К сожалению, даже моей силы не хватало, чтобы пробить такую разожравшуюся тварюшку с одного тычка. Слишком большая мощь сосредоточена в их энергетических ядрах. Ну и толщина шкуры, естественно, впечатляет. Самым эффективным способом гарантированно прихлопнуть тварь было проделывание глубокого отверстия в броне, причём желательно поближе к жизненно важным органам, и заброска в эту дуру гранаты внутренности монстра после такого заглублённого взрыва, разносила в труху. А тварь быстро издыхала, но проделать такой фокус было чертовски сложно, даже со всеми нашими возможностями. Это не с полусонными мобами сражаться. Стражи королевы на Пангеи бодры, веселы и переполнены осколками душ после убийства миллионов людей, что делает их в сотни раз опаснее. Я сбился со счёта, сколько раз сказал девчонкам спасибо за ультимативное требование установить защитный имплант. Всего за полчаса интенсивного боя он спасал мне жизнь как минимум раз пять. В горячке ожесточённого сражения я немного увлекался и заслуженно огребал. Страшно представить, что было бы с моей тушкой даже при малейшем повреждении целостности Экза. Отогнать назойливый образ обугленного шашлыка мне удавалось с огромным трудом. Но энергетическая защита, что возникала на пути удара Зорга, держала урон от неминуемого столкновения со стеной пещеры после того, как монстр отправлял меня в полёт, словно бейсбольный мяч, я уходил телепортом. Надо отдать должное ведьме. Её аватар оттягивал на себя основное внимание стражи-королевы. За последние месяцы Светка закалилась в боях и научилась работать копьём на весьма приличном уровне. Не мастер клинка, конечно, но ведь ей противостоят по сути звери, рассчитывающие в первую очередь на грубую силу, так что ведьма справлялась. метки живых тварей закончились, и я устало выдохнул. 40 минут ожесточённого сражения на пределе сил Дались очень тяжело. Но главное, мы справились. «Перекличка!» — прохрипел в устройство связи я. Послушались доклады. И когда последним отчитался о своём состоянии Алекс, тугой комок нервов, который я превратился, наконец-то смог расслабиться. Все живы, и это самое главное. «Ведьма, на тебя, как обычно, защита от залётных тварей!» — начал раздавать приказы я. «Алекс, собирай трофеи! Борка, Банши, Сармат, помогайте! Лика, Элиза!» Вы нужны мне у королевы». «Ты так и не скажешь нам, что задумал?» Появившись во вспышке портала, проговорила Элиза. «Действительно, Ярослав, что за секретики?» Поддакнула подруги Лика. «Не скажу», ответил сразу обеим я, а мысленно добавил, «если признаюсь, вы точно попытаетесь меня отговорить». «Ох, не нравится мне твое лицо, ярос проговорила Элиза. «Ладно, делаю уже что задумал, а мы постараемся не дать тебе умереть». Приблизившись к ауре королевы, я на краткий миг аж засмотрелся. Передо мной клубилась абсолютная тьма. Другое подходящее слово подобрать было сложно. Вот почему для победы над одним абсолютом нужен другой, гармоничный. Я чувствовал страх королевы. Даже не страха, а панический ужас, который обуревал это странное создание на живого и кибернетического. Проклятие. Да ведь в ней зарождается разум. Страшно представить, на что будут способны зорги, если их волей будет управлять разумная королева, у которой, помимо заложенных инстинктов, появятся свои мысли и желания. Если это случится, то нашей галактике крышка. Эта сранча расплодится и поглотит всё живое. Для подчинения этой абсолютной тьмы мы с Элизой пока не доросли. И вот этот момент я как раз и хочу исправить. Моя рука зажгла синим пламенем, к которому тут же присоединились ниточки золотого от Элизы, и фиолетового отлики. Моя искра настолько окрепла, что несвойственная ей созидательная энергия уже не вызывала дискомфорта. Слабенькая она по сравнению с деструктивной и конструктивной. Финальным штрихом призвал изменённую энергетику Светки, которая была запечатана в перстне и являлась связующим звеном. Удар. Моя рука погрузилась в абсолютную тьму ауры королевы, и по мозгам ударил мощнейший ментальный удар, от которого затрещали нейроны, а потом начали стремительно разрушаться, не выдержав такой нагрузки. Поток целительной энергии от Элизы резко возрос, и это даёт мне немного времени. Потянувшись к одной из сотен нитей, что связывают королевую маток, я сформировал из разноцветного пучка энергии ментальный щуп и подключился к ней. Давление на клетке мозга возросло. К ментальной атаке присоединилась ещё и матка. Элиза что-то кричала, но я её не слышал. «Мне надо сделать дело». Я вдруг осознал, что стоит мне надавить на нить чуть сильней, и связь королевы с маткой разрушится, но это ничего не даст. Кто-то из зоргов эволюционирует и займёт вакантное место. И тогда я потянул за нить. Вернее, потянул не саму нить, а эргу и осколки душ, что матка копила для своей королевы. Необузданный поток энергии хлынул в мою искру, которая начала жадно поглощать эту силу. «Ещё! Мне надо ещё!» Томнули в первую матку, порвал нить и прикоснулся к следующей. Я потерял связь с реальностью. Сила пьянила, затуманивала разум. Хотелось поглощать и поглощать. Как можно остановиться, когда повсюду столько энергии? Перед моими глазами мелькали миллионы картинок из жизни людей, что были уничтожены зоргами на Пангеи. Через меня проходили отголоски их боли, радости, страданий и счастья. Я проживал их жизни, смотрел их глазами на уничтоженный мир, любил и ненавидел а в какой-то момент уже не мог понять, кто же я такой. Всё перемешалось. Миллионы личностей прошли через меня, запутали скрыли за этим фоном мою собственную. «Кто я?» — в отчаянии закричал я. «Ты Ярос?» — послышался тёплый и такой родной женский голос. «Ты моя половинка. Мой гармоничный человек. Вернись ко мне. Я помогу». И тогда я почувствовал невероятное тепло у себя в груди. Такое приятное и родное. Потянувшись к нему, я начал сортировать и отбрасывать в сторону чужие воспоминания. Это тепло стало для меня словно детектором, прогоняя через которое воспоминания, я понимал, моё оно или нет. Я не знаю, сколько времени потребовалось для того, чтобы по крупицам восстановить свою личность, но в какой-то момент все чужие воспоминания оказались надёжно запечатаны в изолированном участке расслоившегося сознания и тогда я открыл глаза. «Привет, Хелл», — улыбнулся своей любимой девушке я. «У нас получилось, мы стали абсолютами». «Получилось», — устала ответила девушка, голос которой дрожал. «А теперь поднимайся, чтобы я могла тебя убить, Ярос!» — взревела Элиза, а потом разрыдалась и обняла меня, хотя в экзоброне сделать это было чертовски сложно.